Ты никогда не задумывался, почему ночью так тихо? – спросил Кивинов. – Потому что все спят, – просто ответил Карация. Слушай, ты что собираешься с тем гаражом делать? Не знаю пока. За саду там не посадишь, некого. Да и без того пока забот хватает. Днем квартиры летят, ночью машины не успеваем за явы принимать. Но что-нибудь придумаем. Я туда ещё хочу съездить, поискать повнимательнее. Может, повезёт. А машину не пытался найти, фургон? А как? Я что тебе, ясновидящий? В Гатчину надо ехать и там копаться. А это, считай, деньу грубить, а то и два. А Соловец и так косится. Опять не в своё дело лезешь. Явно не наша макруха. свои раскрывай. Вон директора магазина в подъезде расстреляли. А вот и копайся. А по потеряшкам всё равно глухаря не возбудят. Стало быть, нечего искать. В ночной тишине раздался визжащий женский крик. Бежим, это где-то там, недалеко. Завернув за угол, опера увидели поддатого мужика, бьющего по лицу какую-то дамочку, тоже явно на веселе. Получай, сука, где шляешься? Каразия подошёл к мужику. Геннадий Свалий, в чём дело? Зачем бьёшь? Ей больно? Не твоё дело. Сейчас и тебе дам. Это моя жена. Хочу бью, хочу не бью. Дамочка тоже вдруг набросилась на Каразию. А твоё какое дело? Это мой муж. Хочет и бьёт. Пошёл вон отсюда. Развелось черножопых. Даже ночи прохода нет. Пойдем, Адик, сказал подошедший Кивинов. Каждому свое. Каразия сплюнул. Набить ему морду, что ли, за черножопого? Выговор ведь влепят. Брось. Пойдем. Нам угонщиков ловить надо. Вызови машину по радио, пусть их заберут. В отделении поговоришь. Все настроение испортили. Надоело мне болтаться. Гады. ина марок себе наворовали, а на гараж скинуться не могут. А ты ходи, охраняй здоровье груди. Больше делать мне нечего. У меня тоже жена, сын есть, а я тут болтаться должен. Да успокойся ты. Пора приступать ко второй части Марлизонского балета. Где? Пошли в подъезд или на крышу? Через минуту опера уже сидели на крыше, поставив термосы и расстилив козетку, на которой аккуратно были разложены бутерброды. Ну что, погнали? Зарейт, будь здоров. О, здорово, хорошая водка. Ты где брал? В подвале? Там. Знаешь, кто там шоп то открыл? Нет? Эльдар, поставой наш. Да ну. Стой, а из милиции он не ушел? Нет, а зачем? Работает сутки через трое. Жена за границу ездит, шмотки привозит, он торгует, чем ни бизнес. И никакой рэкет не достанет над головой милиция. Слушай, может, тоже чего-нибудь откроем? Сыскное бюро, например. Кевинов и дураки, а? Почему дураки? А дураки-то будут. Кто же ещё к нам придёт? Как частные контуры работают? Найдём не найдём, всё равно платите. Сами, понимаете, гарантий никаких. Ну что, давай по второй. Давай. Красота. Надо покемарить, да, по домам. Будем считать, что порядовали удачно. Воров, правда, не поймали, но ничего, в другой раз повезёт. Спустя час Каразия растолкал Кивинова. Всё, пора. Сейчас для вида кружок пройдём и домой. Спустившись с крыши, Опира вышли на улицу. Прохожих ещё не было. 4 утра. Через несколько минут светать начнёт. Кивинов снова достал из пакета каразий автомат и перекинул через плечо. А в переулке застучали каблучки. Из тёмной аллеи вышла молодая дамочка и нервно прижимая к себе сумочку, торопливо пошла по проспекту. На встречу двум бравым ребятам из милиции. Каразия сдвинул кепку на лоб, растопырил руки и с кавказским акцентом прошептал: "Ты куда, сестра? Пойдём с сынами". Дамочка испуганно свернула в сторону.